Глава в о с ь м а Семейные узы. Припарковал тачку прямо на газоне. Настроение и так н и к чёрту. Ещё и Остап сегодня решил поиграть в сурового шефа. Я снова безработный, и я понятия не имею, что делать дальше. Забрал из салона букет белых роз, поставил на сигналку. Посмотрел на трёхэтажный дом, с ворот которого на меня насмешливо пялились орлы. Ей-богу! В мамином муженьке пафоса больше, чем у голливудских звезд. Лучше бы горгули здесь разместили. Больше п о х о д и л о бы на Реал. Знал, что меня ждет тяжелый день. Ко вчерашней с т ы ч к и с палачом прибавилось еще увольнение с работы и день рождения матери. Позвонил. Дверь открылась, и я прошел внутрь. На аллее тут же выбежала огромная лохматая морда. «Привет, Зухра!» Потрепал ее по холке. Овчарка розовым языком прошлась по моим рукам. Красотка уже совсем старушка, пятнадцать с хвостиком. В некогда прозрачных глазах сейчас стоял туман усталости. Даже хвостом она виляла, не так бодро, как раньше. Постоянно по ней скучаю. Никто из этого дома не вызывает таких чувств. «Элай, долго мне тебя ждать?» Раздался строгий голос. На пороге стояла мать. в вечернем платье и на д е с я т и с а н т и м е т р о в ы х каблуках. Её волосы были платинового оттенка. Подумал о том, что не видел её больше двух лет. Она не приходила ко мне на свиданки. Говорила, что тюрьма — слишком мрачное место для её тонкой творческой натуры. А как по мне, её муженёк — вот это самое, что ни на есть, депрессивное говно. «И я рад тебя видеть, мам!» Улыбнулся, поднимаясь по ступенькам. Вручил букет и обнял. Мама сделала вид, будто целует меня, прислонившись щекой к моей. Она всегда была такой. Слишком холодной, надменной и любила только себя. «Ты похудела?» Мама улыбнулась, сделав знак проходить за ней. Ей нравились комплименты. А над своей фигурой она трясется больше, чем над своими романами. Хотя нужно отдать ей должное. Свои сорок семь выглядит на тридцать пять. Кончала бы ты с голодовками и детоксами. Мама сморщила нос. Много ты понимаешь. Уселся в кресло, наблюдая за тем, как мама набирает в вазу воду. Осмотрелся по сторонам. Дом сильно изменился с момента моего последнего пребывания здесь. Новый цвет стен, новая мебель. Мать каждые три года делает ремонт. Меняет абсолютно все, вплоть до последнего квадратика паркета. Зачем? Да бог его знает, какие развлечения у жен министров. Мне отец звонил. Хочет, чтобы ты вернулся. Одно упоминание о палаче выбешивает. Я не хочу об этом говорить. Она поднимает на меня ледяной взгляд. Вот и хорошо. Не стоит тебе туда идти. Я всегда была против. А Потап словно дурак. всё тянул тебя в это болото. Сам всю жизнь коту под хвост пустил и на твою позарился. Я взрослый мам. Я сам могу решать, что мне нужно, а что нет. Она наклоняется ко мне. и Её взгляд становится цепким. А пока что решаешь не ты. Слышала, он даже девушку твою присвоил. Изгибает бровь, играючи запуская в рот виноградинку. Меня бесит её поведение. Она снова пытается вывести меня на эмоции. Она хочет взрыва, чтобы я накричал или разбил здесь что-либо, а потом выставить меня виноватым. Она всегда так делает, з а с т а в л я е т чувствовать себя дерьмом. «А где гости? Мы будем вдвоём?» Поднимаюсь с кресла, п р и н и м а я с ь расхаживать по комнате. Мне дико неуютно здесь. Воздух будто сгущается. Его вдруг становится ничтожно мало. и всё, о чём я могу сейчас думать, как быстрее оказаться на улице. Гости будут вечером. Она принимается накрывать на стол, и я понимаю, что она сделала это специально, пригласила нас в разное время. А что так? Стесняешься сына уголовника или твой муженёк стесняется? Так я могу и не заходить, не портить ваше благочестивое семейство. Звон лезвия о кафельный пол заставляет напрячься. Она швыряет нож, а я думаю, что наверняка мой взрывной характер достался мне совсем не от палача. Следи за своим языком, и л а й Никто не виноват, что ты обдолбался и стал вести себя как животное. И между прочим, из-за тебя у ф ё д о р а были такие проблемы. Он министр здравоохранения. Он не может занимать эту должность, имея осужденных родственников. Так что да. «Ты — огромное чёрное пятно на нашей белой репутации!» Стиснул кулаки так сильно, что и не заметил, как треснул в руках стакан с водой. Осколки полетели на пол, царапая ноги. Прозрачная лужа рассеклась по полу. с к р и в и л с я засмеявшись. Посмотрел на неё, отбросив в сторону п о с л е д н и е надежды и иллюзии. «Ну так успокой его! Это дряхлый кусок дерьма мне никто! Мой отец — палач!» И каким бы мудаком он ни был, но от сына не отказывался. «С днём рождения тебя, Эльвира Валерьевна!» Язык не поворачивается назвать тебя мамой. Боюсь заляпать твоё белое платье. Прохожу мимо столешницы и рукой задеваю вазу. Слышу, как она падает и разбивается. Слышу ругань матери, но мне похуй. Внутри горит всё, пылает. И это не даёт мне уйти, не сказав того, что накипело за эти четыре года. И так прекрасно, что и ты не приходила ко мне. За это время я отвык, так что сейчас мне плевать на тебя и на твою любовь. Ты бросила меня в четырнадцать. Думаешь, мне будет больно в двадцать два? И лай! Вылетел из дома, ёбнув дверью так, что Зухра выскочила из будки и принялась лаять. Только когда залез в тачку и газанул, Смог вдохнуть. Не помню, к о г д а е х а л до клуба. В легких горело, а перед глазами пелена. Четыре года здесь не был, и сейчас, бросив машину у входа, рванул к дверям. Ворвался в зал пулей. И когда в нос ударил запах кожи от снарядов, запах а п о т а боли и побед, почувствовал, как внутри все начинает вибрировать. Вместо крови адреналином наполняются вены. и л а й Передо мной возникла Катя, испуганная удивлённая. «Палач где?» «В кабинете». Она отступила в сторону, а я рванул туда. Нужно было увидеть его, прежде чем успею передумать, прежде чем остановлю себя. Распахнул дверь, он разговаривал по телефону. «Подожди». Рыкнул, ничуть не удивившись моему присутствию. Не обратил внимания, прошёл внутрь. Его чёрный, сосредоточенный взгляд остановился на мне. «Я сказал, выйди, Илай!» Голос, как раскаты грома, подошёл к его столу, опёрся кулаками о поверхность, наклонился так, чтобы каждое моё слово уловил. И «Я возвращаюсь, но не потому что простил тебя, а потому что хочу драться». Если ты вернёшь меня в спорт, я это отпущу. Я перезвоню. Произносит в трубку и сбрасывает вызов. Ты устроишь мне бой. На его губах довольная улыбка. Я устрою тебе бой, но придётся много работать, Илай. Усмехнулся, как будто раньше было иначе. Он поднимается из-за стола, подходит ко мне. Вижу, как загораются интересом его глаза. Старый лис, все такое же зацикленный на собственной выгоде. «Если ты будешь тем же и л а е м будешь дикарем», — произносит с ухмылкой. «Я сделаю все, но выбью для тебя лучший бой. Я верну тебя в обойму так быстро, что ты даже не поймешь, как это произошло». Киваю в ответ и направляюсь к выходу, но уже в дверях замираю. «Палач!» Он поднимает на меня глаза. «Но это ничего не меняет между нами. Ты мой тренер, но не отец».